как работает наш мозг и почему так сложно заставить себя делать что-то нужное. Начну с того, что если тебе не хочется учиться, заниматься спортом, прибираться в своей комнате, общаться с братьями и сестрами, проводить время с родителями — это нормально. Те, у кого хотя бы с одним из этих пунктов все не так грустно, большие счастливчики, им крупно повезло. Немало людей, которым от всего, что я перечислила ранее, скучно, тяжело и уныло а иногда и зло или страшно. Но именно из этого состоит твоя жизнь. Школа, семья, необходимость играть роль хорошего сына или дочери, брата или сестры, а еще необходимость нормально общаться, не срываясь на грубость или истерику, убирать за собой, вставать и ложиться вовремя, а не тогда, когда хочется. Иногда это еще и необходимость носить то, что не нравится, и выглядеть не так, как мечтаешь. А еще зависимость от взрослых, тотальная а еще ожидания, критика, напоминания, ворчание, а иногда и вопли с угрозами или даже рукоприкладством, что бывает часто. У большинства подростков огромная часть жизни – это война за телефон, когда родители контролируют и время, проведенное в сети, и содержание переписок или просмотр контента. Почти все родители используют телефон как единственный рычаг манипуляций и постоянно угрожают его отобрать или отбирают. А еще отсутствие личного пространства. Личного времени, личных денег и свободы перемещения. А у многих и свободы выбора, с кем общаться. И к чему-то стремиться в таких обстоятельствах бывает непросто. И это точно не «лучше учиться, получать хорошие оценки, выглядеть прилично, питаться правильно, гулять и заниматься спортом, помогать маме, вовремя прибирать за собой и ложиться спать пораньше, чтобы утром нормально соображать». Мечтать о золотой медали или первом месте на Олимпиаде — О поступлении в престижный вуз или о невероятной карьере или бизнесе когда-то лет через десять это дано примерно одному человеку из нескольких тысяч. Подростки хотят сидеть в телефоне, есть что попало, никогда не прибираться, не учиться и не слушать претензии, как и многие взрослые, впрочем. Просто взрослые уже успели попасть в социальные ловушки и стать заложниками обстоятельств, которые не оставляют им выбора. И они, эти взрослые, Очень боятся быть плохими родителями, не доглядеть, упустить своего ребенка. Они боятся осуждения окружающих, боятся того, что без их контроля дети вообще перестанут двигаться, что часто так и есть. Но при этом многие родители не умеют эффективно доносить свои мысли, желания и правила. Об этом я расскажу в отдельной главе, а заодно и о том, как находить компромисс в этой войне между твоими нежеланиями и их недовольством и санкциями а пока вернемся к желаниям и целям. И сначала поговорим об этом с научной точки зрения. Как бы ни хотелось волшебства и моментальных перемен по щучьему велению, мы — это наши привычки. Мы очень быстро приучаем свой мозг к расслаблению, лени и быстрым удовольствием. Мозгу очень нравится не напрягаться. Он обожает смотреть быстро сменяющиеся картинки, играть в игры и терпеть не может, делать что-то сложное или новое. Ты наверняка не раз замечал, что стоит только сесть за скучный учебник — На тебя совершенно ощутимо наваливается тяжелая вязкая волна усталости, хочется спать, глаза закрываются, голова тяжелеет. Но если прямо в этот момент ты переключишься на любимую игру или начнешь смотреть что-то веселое, то уже через пару минут ощутишь прилив бодрости. Это наш мозг, а не слабые качества, не ужасная лень. Мозг не хочет работать и напрягаться. И очень мешает нам, сопротивляясь всяческим надо, разными «не хочу» и «не буду». Все же прекрасно понимают, что лучше все делать вовремя, и что лучше сначала сделать важное и, возможно, не очень приятное, например, уроки, уборку и спорт, а потом уже развлекаться. Но на практике очень часто это не получается, потому что хочется отложить все неинтересное на потом. И чтобы все таки выстроить новую систему привычек, нужно перехитрить свой мозг, а для этого нужно лучше его узнать. Несколько научных фактов. Когда ребенок рождается, в его мозге есть огромное количество синапсов. Это соединения между нейронами, которые помогают передавать и обрабатывать информацию. В раннем детстве мозг находится в состоянии гиперпластичности. Он создает миллионы новых связей и готовится к усвоению огромного количества информации. Проще говоря, этот период можно сравнить со строительством фундамента большого здания когда закладываются все возможные пути и связи, чтобы обеспечить будущий рост и развитие. Подростковый мозг при этом можно сравнить с зоной строительства, где непрерывно идет реконструкция и стройка одновременно. Один из главных процессов этого периода — синаптический прунинг. В раннем детстве мозг создает огромное количество синапсов, но по мере взросления он начинает подрезать избыточные связи, оставляя только те, которые используются активно. Это и есть прунинг — процесс, который делает мозг более эффективным. Представь себе строительную площадку, где временные сооружения и леса, использованные для поддержки основного здания, постепенно демонтируются, освобождая место для финальных, более прочных построек. Так и в мозге удаляются лишние неиспользуемые соединения, чтобы высвободить ресурсы и пространство для более важных и устойчивых нейронных путей. Прунинг помогает мозгу сосредоточиться на самой важной и часто используемой информации, Это значит, что синапсы, связанные с навыками, которыми человек часто пользуется, укрепляются, а ненужные связи удаляются. Это происходит параллельно с миелинизацией, образованием миелиновой оболочки вокруг нервных волокон, что ускоряет передачу нервных импульсов. Оба процесса вместе способствуют более быстрой и точной работе мозга. Еще один важный этап развития подросткового мозга касается префронтальной коры, Области, отвечающие за принятие решений, контроль импульсов, планирование и социальное поведение. Префронтальная кора — последняя часть мозга, которая полностью созревает. И этот процесс может продолжаться лет до 25. Это своего рода штаб-квартира мозга, ответственная за все сложные и продуманные действия. В подростковом возрасте эта область мозга еще не развелась до конца. И это объясняет, почему подростки иногда кажутся импульсивными или несмышленными. Они могут понимать последствия своих действий, Но им сложно заранее предугадать все возможные результаты и контролировать свои импульсы. Пока префронтальная кора подростка не полностью развита, родителям приходится частично выполнять ее функции, принимать решения, управлять временем, контролировать выполнение обязанностей и поддерживать эмоциональное равновесие ребенка. Родители становятся своего рода внешним мозгом, помогая направлять и корректировать поведение подростка, развивая в нем необходимые навыки и знания — для самостоятельного принятия решений в будущем. Префронтальная кора — одна из самых новых частей мозга с эволюционной точки зрения. Именно она отвечает за те способности, которые делают нас уникально человеческими — логическое мышление, анализ, прогнозирование, решение проблем и самоконтроль. Лимбическая система, включающая гиппокамп, амигдалу и другие области — Играет важную роль в эмоциональной обработке информации и формировании памяти и воспоминаний. В подростковом возрасте лимбическая система развивается быстрее, чем префронтальная кора, и это приводит к усилению эмоциональных реакций и постоянному стремлению к новизне и развлечениям. Получается, что система, которая отвечает за эмоции, работает на полную мощность, в то время как система, отвечающая за рациональное мышление и принятие взвешенных решений, еще распаковывает чемоданы. Амигдала, ответственная за реакции страха, агрессии и удовольствия, может перехватывать контроль у более рациональной префронтальной коры, что приводит к компульсивным решениям и эмоциональным всплескам. Именно поэтому любовь в этом возрасте кажется всепоглощающей и вечной, а разочарование или разбитое сердце невыносимо болезненным. Первая любовь с ее искренними чувствами и ожиданиями захватывает целиком, делая каждый момент ярким и незабываемым. Но когда эти чувства не находят отклика или заканчиваются, боль от разбитого сердца становится почти физической, вызывая глубокую грусть и даже депрессию. Подростковые депрессии также не редкость в это время. Гормональные изменения и эмоциональные переживания усиливаются под воздействием амигдалы, создавая чувство безысходности и пустоты. Эмоции вспыхивают с невероятной силой, и каждый конфликт или несправедливость вызывают всплески гнева которые могут казаться непреодолимыми. В такие моменты все воспринимается через призму крайностей. Никогда и навсегда. Когда родители требуют от подростка ответственности, умения думать о будущем, твердят о причинах и следствиях, они не догоняют, что подросток действительно не может по-настоящему все это понимать и чувствовать. «Ты прекрасно знаешь, что такое ответственность», Ты вроде думаешь о будущем и, разумеется, понимаешь, что если будешь весь вечер играть, не сделав уроки, то завтра можешь получить двойку. Но все равно все эти процессы в твоей голове происходят немного не так, как у взрослых. Иногда кажется, что все родители в какой-то момент своей жизни будто переезжают на другую планету, практически забывая о том, что сами были детьми и подростками. Они забывают о том, насколько для них были важны их друзья, как сильно они страдали от неразделенной любви в пятом или седьмом классах, Они очень приблизительно вспоминают свои обиды, часто совершенно не помнят, как сами уставали от занудных нотаций, повторений, напоминаний, не помнят, как их доводила до слез обидная критика их внешности. Это удивительное явление связано с тем, как меняется наш мозг. В подростковом возрасте гиппокампы и префронтальная кора активно развиваются, создавая эмоционально насыщенные и яркие воспоминания. Однако с возрастом префронтальная кора становится доминирующей, При этом синаптический прунинг, который продолжается и в раннем взрослом возрасте, продолжает удалять все лишнее и ненужное. Так что многие переживания подросткового возраста попросту стираются или блекнут. К тому же мы не можем знать, в чем именно ограничены возможности нашего мозга. Мы все чувствуем злость и радость, апатию и счастье. Мы надеемся и разочаровываемся и в 10, и в 20, и в 50 лет. Да, меняются наши желания, мы делаем какие-то выводы, Многое становится неважным, а что-то новое становится самым главным, но родители забывают почти все из своего подросткового возраста и начинают требовать от своих детей невозможного. Отчасти это происходит еще и потому, что ужасно трудно выполнять работу чужого мозга, контролировать, напоминать, уговаривать. Им искренне непонятно, как можно забывать каждый день чистить зубы или смывать за собой в туалете — Как можно бояться контрольной, не хотеть скандалов, но при этом просидеть весь вечер в телефоне? Им такое поведение кажется глупым и нерациональным. Ведь гораздо проще потратить немного времени на важное и потом развлекаться безо всяких скандалов и проблем. И ты тоже это понимаешь, но что-то в тебе иногда будто отключается. Многие подростки искренне не могут объяснить сами себе, почему, понимая все, они все равно не могут отложить телефон, не врать в мелочах, убрать за собой без напоминаний, сделать зарядку, лечь спать пораньше. Отчасти так происходит именно из-за неразвитой префронтальной коры. Последствия кажутся менее реальными, чем временное удовольствие. И поэтому большая ошибка ждать, когда тебе внезапно захочется делать уроки, прибираться или заниматься спортом или иностранным языком. Чудо не произойдет. К этому можно просто привыкнуть, приучая себя день за днем через силу. И тогда через месяц-другой ты уже не будешь чувствовать ни усталости, ни обречённости, ни грусти, ни апатии. Потому что то, что мы привыкаем делать, мозг уже не считает ненужной и унылой работой. Например, он привык одеваться, завязывать шнурки, ходить в школу, есть, болтать о чём-то с разными людьми, рассматривать улицу за окном. Он не будет ныть и страдать от этих действий. Хотя, если подумать, они ничем не приятнее, чем, например, решение уравнений или мытье посуды. Давай на примере пылесоса. Чем на самом деле противно это занятие? Воткнуть вилку в розетку, нажать кнопку, ходить и махать одной рукой, держа в ней пластиковую палку, водить этой палкой по поверхности пола. Разве в этих действиях есть что-то ужасное? Тебе не больно, не страшно, ну, немного скучно, но терпимо же, правда? Поэтому привычка ненавидеть уборку странная с точки зрения психологии. Конечно, ты можешь не хотеть пылесосить, потому что тебя сто раз попросили и двести раз отругали за то, что ты этого не сделал. Вокруг махания пластиковой палкой за годы накопилось слишком много негативных эмоций. И рассказчик в твоей голове привык издавать звуку уныния от одного только напоминания о пылесосе. Но ты можешь переписать этот рассказ для себя заново и даже перехитрить свой мозг, заставив его полюбить это махание рукой. Представь, что ты можешь так уговорить себя, что тебе будет хотеться пропылесосить. Смешно, но это правда. И если ты выпишешь те действия, сделав которые каждый день ты избежишь кучи проблем, то сможешь разобрать на крохотные запчасти весь этот список. Это и 15 минут зарядки, и 10 минут уборки в своей комнате, и 3 минуты мытья посуды, и час или два на уроке, а больше ничего и не нужно». Ну, иногда еще 10 минут на душ и 40 секунд на то, чтобы переместить несколько грязных предметов одежды из точки А — стула или кровати, в точку Б — корзина с бельем или стиральная машина. Правда, это может не сработать с теми школьными предметами, в которых у тебя есть серьезные пробелы. Тут невозможно решить проблему, просто посидев подольше с учебником вместо телефона, как советуют многие родители. Нет, если ты не понимаешь что-то в алгебре или геометрии, Химии или физики, если ты ничего не помнишь из истории или пишешь с десятью ошибками в пяти словах, тебе не поможет посидеть подольше. Тебе нужен человек, который обожает этот предмет и сможет легко и незанудно тебе его объяснить за несколько недель. И чтобы твой мозг не сдулся и не сдался, тоже есть один важный секрет. Дай себе много времени на то, чтобы понять то, что не понимаешь. Взрослые забыли, что значит учить то, чего ты никогда не знал, Если бы их сейчас посадить за школьные учебники или заставить, например, выучить новый язык, поверь, они бы не справились. И, кстати, если твои родители периодически пытаются что-то освоить, например, тот же иностранный язык, то ты тоже можешь спросить у них, почему они еще этого не сделали. Нежно спросить, разумеется. Пусть попробуют ответить, почему они просто не могут посидеть подольше с учебником вместо сериала. «Дай себе время», и попроси родителей нанять тебе репетитора, если у тебя есть предметы, которые вызывают ненависть, и в которых ты не разбираешься. В мире миллионы студентов, которые могут прекрасно помочь тебе онлайн, и стоят их услуги совсем не так дорого, как приглашенная на дом Мария Петровна с преподавательским стажем в 50 лет. Тебе нужен человек, с которым тебе будет комфортно, которого ты не будешь стесняться. Ищи какого-нибудь Амару, и уже через 3-4 месяца занятий ты перестанешь ненавидеть этот предмет, потому что начнешь его знать. А уж такие мелочи, как махание палкой со шлангом или круговые движения рукой с мыльной губкой по гладкой поверхности тарелки, тебя не должны ни расстраивать, ни вызывать злость, ни становиться причиной регулярных скандалов с родителями. Просто сделай это до того, как они тебя об этом попросят, потому что 99% негатива поселились в твоем сознании Именно из-за мрачных диалогов на тему уборки, беспорядка, обещаний, упреков, напоминаний, угроз, шантажа и замечаний. Ты же прекрасно знаешь, что мы можем страдать два часа из-за нежелания делать то, что занимает десять минут. Но есть один из важнейших секретов жизни. И чем раньше ты его примешь, тем твоя жизнь будет круче, интереснее, свободнее и счастливее. Звучит он так. В счет идут одни действия. Все время потраченное тобой на разговоры, описание своих эмоций и желаний, обдумывание, игры, ролики, пересказ другим того, что ты переживаешь, и многие другие процессы бездействия почти ничего тебе не дадут. Да, впитывание информации дает вдохновение, переживание и инсайты, поэтому иногда очень полезно посмотреть или прочитать что-то стоящее. Иногда разговор с кем-то умным может помочь посмотреть по-новому на свои проблемы, полчаса спокойных размышлений о чем то дает возможность лучше понять себя и ситуацию. Но в счет идут одни действия. И чем больше вокруг тебя копится несделанного, отложенного, незаконченного, неначатого, тем более мутной, тяжелой и унылой тебе кажется твоя реальность. Тем меньше хочется просыпаться по утрам, ведь почти моментально на тебя будет наваливаться гора разных «надо». И как не пытайся отмахнуться от этих несделанных дел и мелких делишек, Как не отвлекайся на игры, разговоры, как не убегай в депрессию и апатию, прикрывая свою бездеятельность счетом ментальных и психологических особенностей, не станет ни легче, ни проще, ни радостнее. Начни катать маленькие тележки посильных дел к горе цели. Какие-то из тележек катай просто так, потому что ни уборка, ни стирка, ни два часа скучного семейного времяпрепровождения с родителями ни к какой цели не приводят. Но эта рутина создает хорошие отношения — И с ее помощью ты можешь выразить свое участие, небезразличие, благодарность. Когда ты делаешь что-то, что тебе нужно делать, и завершаешь эти, пусть даже совсем мелюзговые дела, ты все равно чувствуешь одно приятное и не очень сильное чувство. Оно похоже на маленькую, почти неощутимую радость. Это чувство удовлетворения от сделанного. Чувство маленького освобождения. Чувство тихой гордости от небольшой победы над собой. И когда ты накапливаешь несколько таких моментов за день, ты ложишься спать и просыпаешься уже совсем с другим настроением. Попробуй. Просто поэкспериментируй хотя бы неделю подряд. Ложись пораньше, чтобы проспать минимум 7 часов. Более тщательно приведи себя в порядок утром. Сделай недолгую зарядку. Обрати внимание на то, чего обычно не видишь, когда идешь или едешь своим привычным маршрутом. Скажи что-то хорошее разным людям хотя бы 5 раз в день. Сначала сделай уроки, а не как обычно. Прибери в своей комнате и сделай хотя бы одно дело на кухне или в ванной. Съешь пару овощей или фруктов вместо вредной еды, помедитируй. Выучи что-то из самого нелюбимого предмета. Потанцуй или поотжимайся. Посмотри рандомное видео о каком-то научном факте. Спроси у трех человек, как их настроение. Порадуй себя чем-то необычным, что ты никогда не пробовал. Доделай да одно дело, которое тянется за тобой неприятным хвостом. Благодари за что-то родителей, победи одну свою слабость, одно свое «не хочу». И обрати внимание на то, с каким настроением ты закончишь такой день и с каким начнешь новый. Просто посмотри на разницу с твоим обычным настроением. В счет идут одни действия.